Гидеон со стоном уронил голову на руки и локтями издал несколько звуков на спинете. «Знаете вы, э, может быть, вы знаете Мемори? Из кошек?» – спросила я Мерханта. «О, нет, к сожалению», – сказал месье Мерхарт. «Ничего страшного. Тогда я спою акапелла», – уверенно сказала я и повернулась к публике. «Эта песня называется «Память», и в ней речь идет о кошке, страдающей от любви». «Ну, вообще-то это относится и к нам, людям, в широком смысле». Гидеон снова поднял голову и недоверчиво посмотрел на меня. «Ну, пожалуйста», — сказал он еще раз. «Мы просто никому ничего не расскажем об этом», — сказала я. «Хорошо, это будет наша тайна». «Пора. Великолепная, неповторимая и прекрасная мисс Грей будет петь для нас», — включал лорд Промптон, — «в первый раз перед публикой». Мне нужно было бы быть взволнованной, потому что все разговоры смолкли, и все взгляды были направлены на меня. Ну, я не была. Ах, этот понж был великолепен. Мне обязательно нужно будет попросить его рецепт». «Так, что там я хотела петь?» Гедеон взял на спинете несколько нот, и я узнала первые такты мемори. «Ах, да, точно!» Я благодарно улыбнулась Гедеону. «Как мило с его стороны помочь мне!» Я набрала побольше воздуха. Первый звук в этой песне был особенно важным. Если его сфальшивить, то можно сразу же и бросить это дело. «Полночь» нужно было произнести очень чисто и в то же время прочувствованно. Я обрадовалась, потому что у меня это прозвучало, как у Барбары Срайзенд. «Полночь, тротуары беззвучны, и луна, как в беспамятстве, улыбается мне». «Ты только посмотри. он, оказывается, может и играть на фортепиано. И даже очень неплохо. О, Боже! Если бы я уже не была так ужасно влюблена в него, то самое позднее сейчас влюбилась бы опять. Он даже не смотрел на клавиши, а смотрел только на меня. И он выглядел несколько удивленным, как некто, кто только что сделал удивительное открытие. Может быть, потому что луна была она? «Память! Я одна в лунном свете!» «Улыбнись дням прошедшим!» Пела я только для него. В зале была великолепная акустика, и было такое ощущение, как будто я пела с микрофоном. Или это было так, потому что все слушали, в дыхание? «Пусть же все вернется вновь!» Это доставляло больше удовольствия, чем с поющими звездами. Это было действительно, действительно здорово! И даже если это был только прекрасный сон, и в любой момент в комнату мог войти отец Цинтий, и над нами разгрозился гром и молнии, этот момент просто того стоил. И ведь ни один человек мне никогда не поверит в это.